Издательство Ман, Иванов и Фербер представляет Евгения Письменная По большому счету История Центрального банка России читает автор Предисловие Каждый человек, если только он не Робинзон Крузо на необитаемом острове, сталкивается с деньгами. Без них жить не получится. Эту книгу я задумала, когда стала интересоваться формированием и становлением финансовой системы в нашей стране, изучать время, когда появился конвертируемый российский рубль, возникли банки и регулятор, собственно, Центральный банк. Все это связано с финансами, крутится вокруг него. Вот я и решила написать книгу о Центральном банке России. Для того, чтобы лучше его понять, я встретилась со всеми главами российского ЦБ, такими разными и непростыми. Авантюрным профессором и сотрудником спецслужб Георгием Матюхиным, шутником и балагуром Виктором Герасченко, ученым с вкрадчивой улыбкой Сергеем Дубининым, мистером цифры Сергеем Игнатьевым и любезной франкофилкой Эльвирой Набиулиной. Беседы с этими людьми помогли многое понять, прийти к убеждению, что финансы не скукота, а очень даже интересно. Некоторые сюжеты из жизни ЦБ годятся для съемок триллеров. Центробанк – очень важный институт. Положа руку на сердце, можно признаться, что без некоторых министерств и ведомств можно было бы легко обойтись, а без ЦБ никак. Можно отказаться от многого, но не от финансовой стабильности, которую в значительной степени обеспечивает Центральный банк. Без этого важного института не было бы ничего. Ни денег, ни самого государства. ЦБ живет и растет вместе со страной. Когда Российская Федерация в 1990 году создала свой Центральный банк, власти СССР должны были в этом увидеть верную примету будущего развала империи, но в водовороте событий пропустили его рождение. Несколько лет ушло у меня на сбор информации, работу в архивах и интервью. К сожалению, некоторые важные участники событий так и не захотели со мной встретиться, не простив главному герою, Центральному банку, своих обид. Некоторые рассказали только то, что готовы были обнародовать. И поскольку работа над книгой длилась долго, рассказы от года к году становились откровеннее. Много осталось недосказанного и неоткрытого. Уверена, что в шкатулке ЦБ историй хватит, еще не на одну книгу. Перед вами не энциклопедия финансовой жизни и не описание черных скелетов в шкафу Центробанка. Я выбирала только те истории и поворотные моменты, которые, по моему мнению, влияли на становление финансовой системы России. Повествование начинается в 1990 году. Именно тогда был создан Центральный банк Российской Федерации. Закончила я описывать события 2014 годом, когда последний глава ЦБ Эльвира Набиуллина начала грандиозную чистку банковской системы и отпустила рубль в свободное плавание. Эти два больших структурных изменения определили политику Набиуллиной, По сути, до сих пор. Вплоть до 2019 года она продолжает заниматься двумя задачами – разбором завалов в банковском надзоре и контролем рубля в его свободном плавании. Еще не знаю, что эта книга даст вам, уважаемый читатель, понравится или нет, но точно уверена, что она навсегда останется в моем сердце. Благодаря ей я не только узнала много нового. У меня появилось несколько друзей и даже один враг. Во всяком случае, именно таковым он меня считает. Я рада, что книга помогла мне встретить интересных и умных людей. Каждая встреча с ними – открытие и новая страница в прямом смысле этого слова. Я хочу показать вам, как рос и развивался Центральный банк. Один мой новый друг, прочтя Черновик, сказал, «Это какой-то Франкенштейн. Разные куски сначала нескладные, потом они как-то склеиваются, а потом вдруг идут». Так и есть. ЦБ возник из ниоткуда, в старом советском укладе, на сломе политической системы. Создавали его в пылу политической борьбы, торопясь. Центральный банк России вытеснял главный банк ССР, Госбанк, нахально и дерзко. Он появился, когда никто не представлял, каким он должен быть. И, может быть, сначала он действительно напоминал чудовище. Нескладное, несуразное, но уже тогда очень сильное. Но время и люди сделали свое дело, и ЦБ превратился в профессиональный финансовый институт, без которого Россия не смогла бы стать самостоятельной и сильной. Я буду рада, если вас заинтересует эта книга. Именно в этом и заключается главная ее цель – интересно рассказать о Центральном банке и людях, которые его создали.